Глава девятая. Девушка столбом стояла среди волхвов, а они все глядели на нее и молчали. Мало что могло удивить лесных кудесников, но эта возникшая из темноты заколдованного леса неожиданная гостья поразила их. Они смотрели, словно все еще не веря глазам. Разве бывало такое, чтобы кто-то из простых смертных попадал на их сборище, а тут еще и баба? Наконец один из волхвов поднялся и произнес, «Слыханное ли дело, чтобы душа простого смертного приходила к нашему огню? Слыхано ли, чтобы кто-либо прошел через дикий лес, да еще в ночи? А ли чаще чародейские уже не в силах схоронить нас от бродяг? А ли заклятия наши стали силу терять?» «Ты одного не понял, Маланич». — прервал говорившего, сидевшего на возвышении светлоглазый волхв. — Ты не уразумел, что эта девушка, сумевшая в ночную пору пройти через страхи дикого леса и проникнуть через заклятие ограждения, обладает силой, которая мощнее всего, что встало у нее на пути. Волхв Маланич сурово взглянул на светлоглазого главу волхвов. Его необычно темные под белые гривые волос брови сурово сошлись на переносице, рот дернулся, словно он хотел ответить что-то резкое, но смолчал. Но тут разом заговорили другие волхвы. Кто-то сказал, что нет такой силы, чтобы победить их общее заклятие, другие твердили, что дикий лес теряет свою силу, раз смертная сумела пройти через него, и к тому же ночной порой. Но некоторые просто терялись, требовали погадать да разобраться, кто такая эта странная девка, столь неожиданно возникшая перед ними, будто сам Чернобог выпустил ее из-под земли. Волхв Маланича оглядел непривычно гомонящих, как мужики на торгу, волхвов и вновь взглянул на главу кудесников. В его глубоких черных глазах светились странные огоньки. «Ты мудр!» Ты все разумеешь, великий Неклот. Отчего же не пояснишь нам, как такое могло выйти?» Старший волхв поднялся с высокого корявого сиденья, при этом он как бы ненароком оперся рукой на плечо юноши, сидевшего подле него, глянул мельком, и на его непроницаемом лице проскользнуло нечто, напоминавшее улыбку. Юноша тоже привстал, желая поддержать Неклота, но тот лишь чуть похлопал молодого волхва по плечу, веля остаться на месте. «Что пояснить вам вещи? Разве моих первых слов вам мало? Эта девица не смогла бы пройти к нам, не обладая она силой, дозволяющей ей это. Тут и гадать нечего, ибо перед нами ведьма, каких мы еще не встречали». Им не хотелось в это верить. Они были волхвами, кудесниками древлянских чащ, с силой которых мало кто мог сравняться во всех землях, почитающих славянских богов. Их заклятия обладали такой мощью, что они всегда смотрели на простых смертных, как на более низкие существа. И если волхвы и служили своей земле, то ни на миг не сомневались в том, что все прочие должны почитать их, считаться с их силой и мудростью, передаваемой только избранным. Они и были избранными. Не так много их осталось в древлянских чащах, но именно они, Блюли, и хранили силу этих краев, строго и кропотливо выискивая из новых рожденных тех редких, кто мог приобщиться к чародейству, постичь его мудрость и силу. Неклод был среди них главным и самым старым. Он один помнил древние времена, когда волхвы только начали использовать мощь этой земли, Он один смог пить долгие годы чародейскую воду, еще не исчезнувшую в глухих чащах, и лишь его одного еще не сгубила эта вода, не умертвила полностью душу и не повергло в священное безумие, которое рано или поздно настигает чародея, когда вместо мудрости он начинает нести зло. Тогда требуется сила других, чтобы устранить, отправить к богам того, кто, испробовав на себе больше возможного живую и мертвую воду, становится нелюдем. Однако и в Никлоте уже было мало человеческого. Его прозрачные светящиеся глаза смотрели, будто из иного мира, и если чувства его еще не отмерли, если он пока чувствовал жизнь с ее болью и радостями, ощущал вкус хлеба и холод ночи, то на то была воля богов, таких, как он, среди нынешних волхвов, уже не осталось. Оттого власть Никлота почиталась священной, И все вслушивались в его слова, как если бы Никлод не нес весть от самих богов. Никлот редко показывался из глухих чаще подземелий, но в этот раз он пришел на сборку десников. Было самое преддверие Масленицы, когда Марена Зима уступает свою силу весеннему теплу, когда солнышко Хорос набирает сил, а лесные чародеи решают, где и как они должны вмешиваться в дела смертных, проявлять свое умение так, чтобы не превысить волю богов и не вызвать гнев небожителей. Оттого и наложили они на это место мощное заклятие, чтобы не позволить ни людям, ни нежити проникнуть к священному костру и потревожить совет кудесников. «И вот...» Волхвы, замерев, смотрели, как плавно, словно не касаясь земли, приблизился к застывшей изваяниям девушки Никлот. Он молчал, вглядываясь в нее, и первым не выдержал властолюбивый Маланич. «Говори ради всех богов, Никлот, Говори, что означает появление этой девки в священном кругу и что повлечет оно за собой». Лицо Никлота оставалось бесстрастным, Однако, когда он оглянулся и обвел присутствующих взглядом, мало кто смог выдержать его напор. «Если вы вправду кудесники, не зря берущие силу от священных мест, то вы сами должны разглядеть в ней то, что вижу я. К примеру, ты, метавша!» Он поглядел на волхва с недлинной курчавой бородкой и поманил его жестом не так давно ты дослужился до звания чародея, так покажи, чему ты научился в дебрях от священных деревьев и ручьев. Метавша даже вздрогнул. Его одежда была не так бела, как у других, в его облике еще оставалось что-то простое мужицкое, он то и дело теребил бородку и шмыгал курносым носом, почти как растерявшийся простачок. Но под взглядом не клот, он взял себя в руки и, встав перед девушкой, стал внимательно вглядываться в ее лицо. В его голубых, немного навыкати глазах появилась некая глубина, рыжеватые брови напряженно задвигались. Она родом из древлян, вон и анучи подвязала по нашему, и шарф с шеи на плечи выткан из пуха местных кос, и прошла она не так долго. По одежке да по ее виду видать. Ты наблюдателен, метавша, — заметил Неклот, однако не выпустил еще из себя видовской силы. Но не робей, мы все тут свои, никто не упрекнет тебя, если увидишь не то, поправим. Лицо метавши стало еще более отстраненным и замкнутым, на лбу под рыжеватыми кольцами волос выступила испарина, напряглись надбровные дуги. Она совершила злодейство. Наконец произнес он. От нее веет кровью, но она не несет в себе раскаяния. Она довольна тем, что пролила кровь, и... Он хотел еще что-то сказать, но ноги его стали подкашиваться. Он заморгал и отступил, тяжело дыша. В этой деве огромная сила. Почти выдохнул он, но она напугана и измучена, а вот зла я в ней не вижу. «Зато я вижу зло!» подался вперед Маланич. «Зло будто темнеет в ней. Так мы видим темноту зерна в поставленном против солнца плоде. И это так же ясно?» Он резко умолк, когда Никлот взмахнул рукой, словно белая птица крылом. «Все мы знаем твою силу, Маланич», молвил он, не глянув на черноглазого волхва. «Но разве пришла твоя пора говорить?» «У нас у всех есть силы, и все должны разглядеть эту девушку и принять единственно верное решение, как поступить с ней и с ее даром. Мы можем использовать этот дар как на пользу, так и во вред, потому что не даром боги привели ее именно к нам, да еще и в эту священную ночь». Он говорил негромко. Ровно, почти без интонации, и никто не улечил бы его в пренебрежении к Маланичу, однако тот затаил дыхание, силясь сдержать резкий ответ. И быстро глянул туда, где сидел оставленный Неклотом юноша. Но тот сидел неподвижно, опустив руки, так что его длинные русые волосы упали на лицо, скрывая глаза. Это как будто успокоило Маланича, он отошел, наблюдая со стороны, как остальные волхвы подходят к застывшей незнакомой девушке, как высказывают свои предположения. Один сказал, что чувствует в ней только страх, другой уловил исходящее от нее сильное изумление, однако все, как один, заметили в ней отголосок недавнего убийства, причем убийство без железа и отравы, без приложения силы рук, нелюдского убийства, и это было странно. Ибо все угадывали в ней именно человека, и это тем более непонятно, что сам Никлод сразу дал ей определение — ведьма. А как она может быть ведьмой, если все в ней человеческое, и испуг, и усталость, и плещущие за застывшей внешней оболочкой по-людски теплые соки? Неожиданно сидевший до этого поодаль юноша подал голос. Она слышит нас, стала слышать, и очень напугана. Тотчас неклод повторил свой первый жест, вновь насылая на девушку заклятие застывания, но теперь даже на его невозмутимом лице появилось что-то вроде удивления. «Такого мне еще не приходилось встречать». Он умолк, уйдя в свои мысли, застыл, глядя на неподвижное лицо незнакомки, а волхвы вокруг стали негромко переговариваться. Ведь никогда раньше не бывало такого, чтобы попавший под силу заклятия Неклота мог сам избавиться от него. Один из кудесников даже повернулся к юноше. «Ты уверен, что не ошибся, Малк?» Теперь и Неклот чуть повернулся к юному Малку. Тот отвел от глаз длинные волосы, посмотрел на девушку и, наконец, проговорил. Сейчас она вновь застыла, но еще миг назад я хорошо различил ее мысли. Она слышала, что о ней говорят, и испугалась, поняв, что вы знаете об убийстве. К тому же она вся проникнута убеждением в том, что от волхвов ей следует ожидать только кары. «Не знавал ли кто из вас ее раньше?» — спросил Никлод. «Ведь если она древлянка, то кто-то мог бывать в ее селище, мог приметить эту черноглазую». Волхвы только переглянулись. Увы, когда ты посвящаешь себя ведовству и чародейству, то многое в мире людей становится уже неинтересным. Мелкие людские заботы и чувства для тебя умирают. И если волхвы и знаются с селянами, то чтобы узнать их просьбы и пожелания, возможность исполнить их, но мало кто из кудесников-волхвов приглядывается к самим смертным. На это существуют простые младшие волхвы, исполняющие обряды, но не умеющие ни сил, ни знания, то есть те, кто не постиг верховной мудрости, в ком от рождения не тлеет дар, по которому волхвы отбирают избранного и уводят в чаще на выучку. Однако простых волхвов не допускают к священному огню, потому среди собравшихся и не было младших служителей, которые могли бы узнать пришлую. Неклод слегка вздохнул. «Что ж, пусть она сама все нам поведает». Он поднял руку и провел светлой, незнавшей мозолей, ладонью перед лицом девушки. Она опустила ресницы, слабо вздохнула, приходя в себя. И тут же стала испуганно озираться. Лицо Никлота ничего не выразило, хотя и он был поражен, как быстро сошло его заклятие с незнакомки. Обычно человеку требовалось некоторое время, чтобы вновь начать все понимать, словно он отходил от глубокого сна или дурманящего похмелья, Эта же девушка вмиг все поняла, сообразила, где она и кто вокруг нее. А через минуту уже осела на колени, стала заламывать руки, просить прощения, зарыдала. Нет, со стороны она не была похожа на могущественную чародейку, выглядела просто напуганной девкой. И тем не менее Никлод знал, что она не просто человек. У обычных баб, будь они даже наделены видовской силой, иной отцвет, иной запах — И если смертные могут распознать среди ведьм ту, что наделена нечеловеческими отметинами, у них больше пальцев на руках или на ногах, есть хвост или нечто необычное во взгляде, то испуганно озирающаяся сейчас незнакомка смотрелась просто перепуганной девушкой. И тогда неклот решил проверить. Провел по воздуху ладонями, и тут же между ним и девушкой словно радуга образовалась. «Сможешь ее устранить?» Спросил он как можно спокойнее, чтобы до той дошло, и она смогла уразуметь, чего от нее хотят. Девушка посмотрела на него, а потом перевела взгляд на дрожащее перед ней радужное Марево. Оглянулась на ожидавших от нее чего-то волхвов, ей было страшно, но все же она понимала, что надо повиноваться. Ну, хотя бы попробовать исполнить приказание. Как? И она нерешительно протянула руку вперед. Пальцы ее руки стали расплываться в разноцветных полосах, будто исчезая. Она сперва испуганно отдернула руку, но при этом чуть сжала кисть, и получилось, что она сорвала радугу, как срывают легкий покров со стола или занавеску на окошке. Она даже взвизгнула от неожиданности, затрясла рукой, и тотчас разноцветные струи разлетелись, развеялись, будто их и не было. На лицах волхвов читалось удивление. Но многие начали хмуриться. Теперь никто не сомневался, что перед ними ведьма. Однако мало кто порадовался силе этой ведьмы, тому, как, не напрягаясь, она стерла заклятие самого могучего Никлота. «Да, она сильна», — молвил, не сводившись с незнакомки взгляда, главный кудесник. «Однако любая ведьма теряет силу, когда носит дитя под сердцем». Сила оставляет ее на время, если на ней связь с мужчиной, а эта девка, даже будучи непраздной, владеет могуществом. Э, голубушка, да никак ты не знала, что носишь дитя под сердцем. Обычно ни для какой бабы это не тайна. Мафутка странно смотрела на него, потом взгляд ее ушел в себя. Она застыла, рука ее непроизвольно скользнула по животу, так она беременна, но ведь... Как же славно! У нее будет дитя от ее милого свинельда. Ах, знать бы об этом раньше! Хотя, что бы это изменило? Юный Малк сошел со своего места и тихо приблизился к Неклоту. Она и впрямь не знала, может, потому и сохранила силу-то. Волхв ничего не ответил, зато заговорил Маланич. Если ведьма, даже будучи непраздной, смогла пройти через дикий лес и убежать от нежити, то в ней не только человеческая кровь. «А кто она на самом деле? Думаю, нам не под силу это узнать. В любом случае нельзя оставлять ее живой. С бабами всегда морока. Однако эта морока может стать бедой, если баба, к тому же, непонятно из какого теста, да еще и имеет мощь видовскую, и нам следует...» «Что вы от меня хотите?» — испуганно вскричала девушка, перебив мудрого Маланича. «Я случайно забрела к вам, безо всякого умысла. Я просто хотела схорониться от людей» которые знали про тебя как головницу», — почти прошипел ей в лицо Маланич. «Ты совершила злое кровавое дело, и...» «У меня не было выбора». Теперь Малфутка яростно озиралась. Сознание, что отныне она отвечает не только за себя, но и за своего нерожденного ребенка, придало ей сил. Она хотела еще что-то сказать, но неожиданно умолкла, встретившись со светлым взглядом Неклота. Его странные светящиеся глаза словно проникли ей в душу, и она не могла больше ни говорить, ни двигаться, зачарованная и покоренная странным белым светом, лившимся из очей непонятного волхва. «Все ясно», — молвил, наконец, Неклот и отвернулся. А Малфутка даже осела в снег, задышала тяжело, будто ей не хватало воздуха. Снизу вверх умоляюще поглядела на Неклота — Перевела взгляд на гневное лицо черноглазого волхва, скользнула по лицам других кудесников. Все они были суровыми и замкнутыми, только у стоявшего за главным кудесником юноши, молодого и безбородого, в отличие от остальных, читалось на лице какое-то сочувствие. И Малфутка умоляюще протянула к нему руки. «Пощадите, не губите. Я смолчу, что была у вас, я умею хранить тайны». «Да уж умеешь». Холодно молвил Неклот и вновь сделал жест, от которого девушка застыла, словно окаменев, со все так же простертыми в мольбе руками. — Тайны хранить она может, это верно, — сказал Неклот. Однако все равно сколько шума и волнений от баб. Пусть же постоит так тихонечко, пока я проведаю, что углядел в ней. А что не углядел, так мне мал поможет. Юноша стоял, опустив голову. Эта девушка, растрепанная, юная, замершая, с протянутыми к нему руками, смутила его. А ведь он жил среди волхвов с самого детства, мог бы и удержаться, чтобы не обращать внимания на людские мольбы. Хотя, может, как раз от того, что так редко бывал среди простых смертных, он и не научился отстраненно взирать на них — не научился оставаться безучастным к их душевным порывам, которые он так отчетливо видел и которые так отличались от величавого спокойствия лесных кудесников. Неклот между тем, заговорил. Она и впрямь совершила убийство, но убийство, негаданное для нее самой. Она использовала то, чем всегда владела, но чем так и не научилась управлять. И это наша вина, что мы проглядели среди смертных древлянского племени такую ведьму, мощь которой может послужить не только во зло, но и к выгоде нашей. — К выгоде ли? — подал голос Маланич. — Если в ней такая сила, сами ведаете, мудрые, как вредно, когда сила в бабе гнездится. И многие ли из вас вспомнят добрые дела ведьмы? Нет, нам нужно избавиться от всей девки сейчас же. Волхвы вновь зашумели. Одни говорили, что если бы девушка с измальства жила среди них, то они бы знали, как поступить с чародейкой, как привлечь к себе, но теперь уже поздно. Другие твердили, что никогда ведьмы с волхвами не ладили, и лучшее, что они могут сделать, так это избавиться от девки-чародейки. Стоявший все это время в сторонке простоватый метавши, неожиданно попросил слова и сказал, что они разгневают богов, если убьют девушку до того, как она разродится. Бог-род сурово карает тех, кто губит его благость, убивает нерожденную жизнь, что даже у бездушных русов не трогают баб, если они в непраздности. Кто-то тут же возразил, что древляне сильны тем, что живут без оглядки на покон других племен, А кто-то неожиданно предложил спросить воли богов, обратиться к гаданию. Неклот, до того стоявший безмолвно при этих словах, встрепенулся. Что было странно, обычно Неклот никогда не проявлял волнения, и волхвы невольно затихли, глядя на него. «Мы впрямь должны спросить воли небожителей», — объявил Неклот. Ибо то, что эта девушка забрела к нам, произошло не иначе, как с их соизволения, а значит, это знак, и мы не можем поступить только по своему желанию». При этом он поглядел на Маланича, который стоял потупясь, а затем перевел взгляд на юного Малка. Тот тоже не сводил взгляда с Маланича, и брови юноши были нахмурены. Неклот заметил, как переглянулся чернобровый волх с Малком, увидел, что лицо Маланича приобрело гневное выражение. «Вижу, я тебе есть, что сказать, Маланич!» Волхв горделиво вскинул голову. «Да, есть! Я хочу напомнить вам кое-что. Ибо вы забыли древнее пророчество о том, что женщина погубит племя древлян. И кто из вас поручится, что не эта ведьма, обладающая к тому же странной силой и невесть откуда возникшая, не является той, о ком говорит пророчество?» Стало так тихо, что слышалось потрескивание дров в огне причем дрова горели не прогорая, и сила огня никак не шла на убыль. Для волхвов в том не было ничего удивительного, это было их священное пламя, подвластное только силе заклинания. А вот девушка, которая опять стала подавать признаки жизни, заметила это. Она чуть шевельнулась, взглянула на огонь, но все еще была какая-то вялая, словно второй раз одолеть силу чародейства было уже ей не так просто. Она только опустила руки и глядела на зависшее над потрескивающими дровами пламя, не слыша страшных слов о своей судьбе. «Она приходит в себя», — произнес кто-то из волхвов, и все взглянули на пришлую. Сила ее поражала, и один из служителей заметил, что, освобождаясь от заклятия, девушка потянулась к светлому пламени, а это добрый знак. Будь в ней только темная сила, она скорее постаралась бы заслониться от огня, отступить в тень. «Все мы знаем приметы, как знаем и предания», — негромко заговорил неклот. Теперь он отошел, вернулся на прежнее свое место, сев на выточенное из древнего пня высокое сиденье. И если нам известно, что женщине суждено погубить наше племя, то это уже предрешено. В нашей воле только постараться умолить значение пророчества, сделать все возможное, чтобы оно не было исполнено в полную силу. И это возможно, так как, чтобы не принесла нам погубительница древлян, ей не по силам стереть с лица матери земли целое племя. Ибо как же тогда свершится другое, о чем говорят нам звезды? Про то, что после погубительницы древлян именно у одной из наших женщин, у древлянки, родится сын-богатырь, который поднимется над всеми землями, прославится и принесет нашим потомкам спокойное и безбедное существование. А теперь ответьте, может ли такое случиться, если племя исчезнет по вине злодейки-погубительницы? Не знаете? А я вот вам скажу, не в наших силах постичь весь смысл воли богов, поэтому мы не можем судить с уверенностью об истинном смысле предсказания, а должны смириться и принять то, чего изменить не в нашей силе и не подвластно нашему разумению». Волхвы какое-то время молчали, обдумывая услышанное, только Маланич проявлял признаки нетерпения. «О чем тревожитесь? А ли нам уже не доводилось менять людские судьбы? А ли мы деревья застывшие, что только и можем наблюдать? Нет, мудрый неклод стар ты становишься, раз убеждаешь, что наш удел — смирение. Ведь боги наделили нас силой не для того, чтобы мы только таились. Мы не имеем права вмешиваться в дела мирян». Но разве не они сами зовут нас, когда нужда приходит? Но то, когда зовут, — заметил один из волхвов, — Маланич только отмахнулся, глядел на невозмутимого восседавшего на древесном сиденье верховного волхва, стоял перед ним, оперевшись на посох, словно бросая вызов. Ты прожил в покое и смирении ни один век, неклот. но теперь настали иные времена. У нас достаточно сил, чтобы решать, как судьбу племени древлян, так и волю богов. И раз вершители судеб прислали к нам эту ведьму, то нам решать, к добру это или нет. Ежели мы сможем проведать, что девка эта и является той погубительницей племени, то должны сделать все, чтобы изменить пророчество, ибо сейчас как никогда это нам под силу. Его речь повлияла на волхвов, исчезло даже их величавое спокойствие, загомонили все разом. Маланич предлагал им потягаться с самой судьбой, и это волновало их людские души. До сих пор они учились только предрекать будущее, теперь же у них был выбор принять грядущее или же попытаться его изменить. Неклод спокойно наблюдал за ними со своего места. Ничто не дрогнуло в его лице, когда он заметил, как расшумелись служители, как спорят, забыв о величии о своем предназначении исполнять волю богов. Волхвы должны покоряться тем, кому служат, а не поступать по своему разумению, как предлагал неспокойный Маланич. Но Никлод был уже почти не человек, потому и понимал, что именно людская сущность в служителях призывает их к неповиновению судьбе. Наконец он поднял руку, призывая к тишине. Пришлось ждать, пока волхвы наконец успокоятся, смогут выслушать — И тогда он сказал, «Я понимаю, как взволновало вас то, что сказал Маланич, но послушайте вы и меня. Да, у нас сейчас немало силы, мы исполнены решимости помочь своему народу освободиться. Мы гадали и получили подтверждение, что наше дело правое и в нашей воле исполнить задуманное. А эта девушка...» Никто из вас не положит руку в огонь, доказывая, что именно она и рождена на погибель древлянам. Все это только наши домыслы. И если вы так хотите узнать, для чего ей позволено прийти к нам, не лучше ли поступить как должно? Я имею в виду погадать и выяснить, с добром или же со злом явилась к нам эта чародейка. Потому, думаю, нам все же следует спросить священный огонь. «Можем ли мы так просто погубить ту, на которую пали наши подозрения?» Малфутка, все еще застывшая, постепенно опять стала различать людские голоса, но сил реагировать на сказанное или что-либо предпринять у нее еще не было. Словно сквозь сон она замечала, как выстроились вокруг огня волхвы, слышала их заунывное пение, разбирала даже отдельные слова заговоров, упоминания имен великих богов, Перуна, Велеса, Сварога Светлого. Потом она увидела в руках у волхвов ножи, странные, темные и неуклюжие, и даже тихонько ахнула, заметив, как каждый кудесник сделал надрез на своей руке. Потом все приблизились к пламени так близко, что только диву можно было даться, отчего огонь их не трогает. Потом она невольно прищурилась, так как высоко поднялось пламя, умчалась куда-то вверх, уходя в темное небо с ярким столбом чей-то громкий голос произнес где-то в стороне, а может и совсем близко. «Мы исполним вашу волю». «Какую волю?» Девушка боялась узнать и понимала, что волхвы могут поступить с ней жестоко, особенно если проведают, что она со свинельдом в памяти мелькнуло воспоминание, как ее варяг погасил источник чародейской воды. От этого вдруг стало горько и стыдно, Ах, не должна она была так покоряться милому, чтобы идти по его воле против своего же племени. Девушка стала зябнуть, сидя на холодном снегу, поэтому, когда ей на плечи легла теплая полость меха и чья-то рука взяла ее под локоть, она ощутила облегчение, подняла глаза и увидела склоненное к ней простоватое лицо волхва с рыжеватой курчавой бородой. «Идем со мной, девонька» проговорил Волхв, при этом так просто и тепло улыбнувшись, что она не смогла не ответить ему улыбкой. «Идем, ничто тебе больше не угрожает. Ну а жизнь твоя теперь изменится необычно. То, что было ранее. Считай, не было у тебя больше ничего до этого вечера, до ночки этой звездной». Она не очень хорошо поняла, что Волхв хотел сказать этим, но покорно последовала за ним. Спиной чувствовала устремленные взгляды, однако не решалась оглянуться. Кто-то еще шел рядом с ними, и девушка с некоторым облегчением узнала во втором спутнике того юного кудесника, на лице которого не так давно прочитала сочувствие. Или ей это только показалось? Теперь лицо молодого волхва было замкнутым и почти сердитым. — Не думай об источниках, — молвил юноша, хмуро глядя мимо нее. Ты сейчас спасена, но учти, ни один я могу прознать, о чем твои помыслы. Малфутка даже остановилась, ноги стали подкашиваться. Неужто этот молодой волхв знает, о чем она думает, но юноша уже крепко держал ее под локоть. Что сделано, того не воротишь. Ты сотворила недоброе, теперь же должна это исправить, а для этого тебе многому надо научиться. И, повернувшись к рыжебородому волхву, он велел зажечь факел, Да так властно велел, словно этот древлянский волхв с доброй улыбкой был его холопом. Но тот послушался беспрекословно. Они шагнули в темную ночь, двинулись в чащу, и малфутка невольно замедлила шаги, взволнованно вглядываясь во мрак. Ведь там чудища, там жуткие существа дикого леса, однако ничего странного во тьме она не разглядела, и уже более трезво подумала. Чего ей опасаться в колдовской чаще, когда у нее такие провожатые? Правильно поняла. Тут же повернулся к ней молодой Волхв, будто и впрямь мог читать мысли. Он улыбнулся, сразу став пригожим и приветливым. Ну а теперь скажи, как тебя звать-величать? Меня зовут? И запнулась. Волхвы-то все знают, но девушке совсем не хотелось, чтобы они так быстро проведали, откуда она. Ей вообще вдруг захотелось забыть все, что с ней было до сих пор. И от чего-то появилась уверенность, что так оно и будет. Называйте меня Малфредой. Что ж, Малфредой, так Малфредой. Это кажется варяжское имя, и означает оно честная радость. Хорошее имя. Дай боги, чтобы ты и впредь соответствовала ему. Ну а теперь идем с нами, Малфреда.